привлекли внимание к молодому автору. Прошло немногим более полугода, как из Берлина уехал Карл Маркс. Фридрих постоянно слышал об этом человеке восторженные отзывы. Хотя Марксу было только 23 года, его необычайный ум, многогранность, духовная сила прославили его среди берлинских младогегельянцев. О нем говорили как о голове полной идей, А молодой адвокат Юнг писал из Кёльна, что Маркс — отчаянный революционер и одна из умнейших голов, которые я знаю. В то же время Энгельс слышал, что Карл был человеком поразительной физической силы и жизнерадостности. Эдгар Бауэр, неуемный и потешник, ставший самым близким другом Фридриха в Берлине, рассказывал ему о веселых поездках Бруна Бауэра и Карла по окрестностям Бонна. Он показал Энгельсу письмо брата, полученное весной. Фридрих и Эдгар немало посмеялись, перечитывая его. Сюда снова прибыл Маркс. На днях отправился с ним на прогулку, чтобы еще раз насладиться хорошими видами. Поездка оказалась превосходной. Нам было, как всегда, очень весело. В Годесберге мы наняли пару ослов и проголопировали на них, как бешеные, вокруг горы и через деревню. Бонское общество смотрело на нас с большим удивлением, чем когда-либо. Мы ликовали, а слы орали. Под воздействием всех этих рассказов о необычайном Трирце, Энгельс, сочиняя вместе с Эдгаром Бауэром, нашумевшую среди берлинских младогегельянцев героико-комическую поэму «Библии. Чудесное избавление от дерзкого покушения или торжество веры», Третья песни воспел Маркса, как могучую стихийную силу. Кто мчится вслед за ним, как ураган степной, То трира черный сын с неистовой душой. Он не идет, бежит, нет катится лавиной, Отвагой дерзостной стверкает взор орлиной, А руки он простер взволнованно вперед, Как бы желая вниз обрушить небо свод, сжимая кулаки — Силач неутомимый, все время мечется, как бесом Себя Энгельс изображает мастером игры на гильотине. Говорит о себе, что он всех левей. Следовательно, считает себя сторонником революционных действий. Он призывает граждан к оружию. А тот, что всех левей, чьи брюки цвета перца и в чьей груди насквозь проперченное сердце, тот ноги кто? то Освальд, монтаньяр, всегда он и везде непримирим и яр, он виртуоз в одном, в игре на гильотине, и лишь к единственной привержен к Кто к той именно, где есть всего один рефрен. «К оружию, граждане, сплотитесь в батальоны!» Слова марсельезы. Самым выдающимся событием университетской жизни 1841 42 учебного года были лекции профессора Шеллинга, видного немецкого философа, крупнейшего представителя натурфилософии. Он был приглашен ректором прусского университета в Берлин, чтобы развенчать гегельевскую философию. В начале 40-х годов прусское правительство начало поход против младогегельянцев, сеятелей свободомыслия, делавших радикальные выводы из гегелевской философии. Прибытие в Берлин Шеллинга Министерство просвещения придавало большое значение. В начале столетия он играл прогрессивную роль. В своей диалектической натур философии Шеллинг влиял не только на Гегеля, но и на естество испытателей. После победы реакции он приблизился к философскому оправданию религиозных догм. От него ожидали разгрома младогегельянцев. Младо-гегельянцы встретили Шеллинга в штыки. Энгельс побывал на первой лекции Шеллинга 15 ноября 1841 года в Берлинском университете. «Если вы сейчас здесь, в Берлине, спросите кого-нибудь, кто имеет хоть малейшее представление о власти духа над миром, — писал он, где находится арена, на которой ведется борьба за господство над общественным мнением Германии в политике и религии, следовательно, за господство над самой Германией, то вам ответит, что эта арена находится в университете, именно в аудитории номер 6, где Шеллинг читает свои лекции по философии «Откровения».